Глава 31. Официантка пришла забрать грязную посуду. Максин не оставила на тарелке ни крошки. Она бы и вылезала ее, не останови ее вовремя Алекс. Не уцелел ни малейший листик салата, добавленный для украшения. Максим воспользовалась тем, что при появлении официантки Алекс опять опустил голову и провела пальцем по оставшемуся на краях баночки соусу. Желаете десерт? спросила официантка, почти что вырывая баночку из рук Максим. «Непременно». Девушка принесла меню и испарилась. «Можно подумать, вы сто лет не ели», — сказал Алекс. «Так и есть примерно. А вас кормят в вашем доме престарелых? Надеюсь, не только по вторникам спагетти под соусом болоньезе». А то я смотрел репортаж Бернара де об этих ужасных интернатах, где стариками никто не занимается, а обслуживающий персонал живет себе припеваючи. Нет, у нас все не так ужасно, но когда ничего нельзя сделать без разрешения, это начало конца. Геккельт Финн. Марк Твен. Максим взглянула на него в изумлении. Алексу было приятно уловить в ее взгляде гордость за него. Гордость, которую он никогда не видел в глазах родителей. «Ну да, я все же не безнадежный тупица. Я умею читать. А иногда, когда я в хорошей форме, даже могу считать». Алекс состроил рожу, изображая полного дебила. Дебила, который смешит старую даму. Он продолжал гримасничать, как вдруг встретился глазами с официанткой. Он визжался. Наверное, он ей показался жутко глупым. В кои-то веки он шутил, валял дурака, расслабился. Не надо же было, чтобы девушка его увидела в этот момент. На глазах Максин он превратился в соляной столб. Она проследила за его взглядом и увидела, что официантка смотрит в их сторону. Только не это. Только бы он не почувствовал себя униженным. Максим молилась про себя, чтобы девушка не стала смеяться над ним. Его психика этого не выдержит. И Максин, и Алекс оба смотрели на официантку, которая не отводила взгляда от молодого человека. Губы ее скривились влево, а затем расплылись веселые улыбки. Алекс глазам своим не верил. Он обернулся назад, чтобы убедиться, что очаровательная улыбка предназначалась именно ему. Позади него была только темно-зеленая стена. Он стал думать, как ей ответить. Он к такому не привык. «Нужно ли улыбнуться в ответ или показать, что ему наплевать, или сделать вид, что он ничего не видел?» Наконец он решился и обернулся. Слишком поздно. Официантка уже ушла, торопясь обслужить других посетителей. «Если женщина тебе улыбается, считай, она уже наполовину твоя». Алекс не ответил, но идея пришлась ему по душе. Максим почувствовал невероятное облегчение от того, что первое общение с девушкой прошло удачно. Она даже боялась представить, что было бы, если бы официантка повела себя иначе. При мысли об этом старая дама содрогнулась. По счастью, мальчик получил право на улыбку, и она заметила, до чего это его воодушевило. Вдруг она выпрямилась, повеселев. Максин посетила потрясающая идея, как можно продолжить ее терапию. «Я точно знаю, что тебе нужно». «Ради бога! Только не новые упражнения на доверие. Одного хватит. Это была не самая лучшая из моих идей. Но перейдем к другому. Сменим пластинку». И не дав ему времени что-либо возразить, она кивнула головой и посмотрела в глубину паба, чтобы привлечь внимание Алекса. Когда они только пришли, он так старался казаться обычным, что не заметил уголок, где находилась небольшая страда с микрофоном. Уже достаточно изучив свою напарницу по бегам, Алекс мгновенно догадался, что она задумала. «Никогда в жизни!» «Я уверена, что ты от души повеселишься! Я видела, как хорошо на тебя действует музыка!» «Даже не надейтесь!» И он категорически поводил головой из стороны в сторону, давая ясно понять, что не согласится никогда. «К тому же никто не поет. Они, наверное, приготовили это на завтра». Максим ткнула пальцем в сторону объявленница, прикрепленного скотчем к стене. «По пятницам караоке. Сегодня как раз пятница». Алекс продолжал мотать головой. И пока он не свернул себе шею, старая дама встала, элегантно расправила плесированную юбку, застегнула кардиган, отодвинула стул и решительным шагом направилась к сцене. Чтобы подняться на эстраду, она оперлась на стену, проклиная свои колени за то, что они не работают как прежде. Затем полистала каталог, лежавший на столике позади нее. В полумраке паба непросто было прочитать название песен. Она поднесла папку близко глазам и прищурила веки. Алекс умирал от стыда. Некоторые посетители заметили Максин и смотрели на нее недоуменно. Остальные не обращали никакого внимания. Молодой человек пытался превратиться в лилипута. Он вжался в спинку стула и закрыл лицо десертным меню, кидая отчаянные взгляды на Максин в ожидании грядущих сюрпризов. Старая дама положила на место каталог. Она определилась с песней и постучала по микрофону. «Раз, два. Меня слышно?» Те, кто до сих пор ее не заметили, повернулись к ней. Поняв, что она в центре внимания, Максим почувствовала, как у нее за спиной вырастают крылья. Публика собралась и требовала от нее песни. «Ну что, вы настроены повеселиться сегодня вечером?» — рявкнула она в микрофон. Алекс был близок к Обморку на сей раз настоящему. Будь у него с собой лопата, он бы вырыл нору и спрятался туда. По залу пробежал шепоток. Максим подумала, что с публикой будет, наверное, не так легко, как ей показалось сначала. Может, потому, что был еще не вечер? Так или иначе, она сейчас их встряхнет. Она устроит им шоу. Я что-то не слышала. Вы готовы повеселиться сегодня днем? Несколько человек улыбнулось, а двое или трое даже ответили «да». Большего и не требовалось, чтобы привести Максим в восторг. Она их покорила. А Глория еще поможет ей, как помогла до этого в машине. Раздались первые ноты «Can't take my eyes off you» — «Не могу глаз отвести от тебя» — «Английский». Взгляды всех присутствующих устремились на Максин. Она начала покачивать головой, а потом и бедрами, двигаясь в стиле диска, позаимствованного у Джона Траволты. Поворот влево, поворот вправо — «You're just too good to be true» — «Ты слишком хороша, чтобы быть реальной». Английский. Брови у Алекса поползли вверх. Максин прекрасно пела. Пританцовывающая старая дама завладела всеобщим вниманием. Слова песни высвечивались на экране, но она быстро перестала на него смотреть. Она знала песню наизусть. Да к тому же на таком расстоянии она ничего не видела. Алекс положил на стол меню. А точнее говоря, оно выпало у него из рук. Он начал улыбаться. Но его улыбка мгновенно исчезла с губ, когда Максим, показывая на него пальцем, громко пропела: I love you, baby. Trust in me when I say. Я люблю тебя, милый. Верь моим словам. Английский. Все обернулись посмотреть, кто же был объектом столь пристального внимания. Алекс сидел белый, как полотно. И, словно парализованный устремленными на него взглядами. Бедный кролик, ослепленный фарами автомобиля Максин. На его счастье, она опустилась в бешеный танец, которому позавидовал бы сам Траволта. Она носилась по сцене вправо, влево, вперед, назад, кружилась и бросала кокетливые взгляды в зал. Последние 20 секунд музыкального проигрыша стали финальным аккордом. Она поднимала руки вверх делая вид, что в такт хлопает в ладоши. Восхищенная публика мгновенно стала хлопать вместе с ней. Королеве диска только этого и надо было, чтобы показать все, на что она способна, даже ценой вывихнутого бедра. Музыка закончилась. Максим, как заправская певица, поблагодарила аудиторию элегантным поклоном. Наступила полная тишина. Присутствующие, видимо, находились в шоке. Никто не был точно уверен, что все только что случившееся произошло на самом деле. Вновь раздались аплодисменты. Сначала редкие, потом все более и более громкие. Артистка ответила на них улыбкой. Она немного подождала, но так как просьб повторить не было, спустилась со сцены. Взгляды присутствующих провожали ее до столика, а потом вновь обратились к картофелю Фри. Максин уселась за столик и спросила, как ни в чем не бывало. «Ну, ты выбрал десерт?» Ошарашенный Алекс ничего не ответил. Официантка снова подошла к ним и поздравила Максин с выступлением. Старая дама скромно выслушала комплимент и скромно покраснела, после чего перешла к более важным вещам. «У вас профитроли хотя бы круглые?»